Глава третья. Когда внезапно обнаруживается, что на тебя слишком много всего навалилось, каждый реагирует по-разному. Кто-то берет тайм-аут, чтобы посмотреть на все с другого ракурса, а кто-то предпочитает смешивать все в кучу и решать последовательно. Кто-то перезагружается, употребляя алкоголь сегодня, чтобы, подыхая с похмелья завтра, попытаться поймать за хвост верное решение а кто-то вообще уходит в себя, отпуская на волю мысли, предоставляя подсознанию самому совсем всем разбираться. Суть этих разных методов довольно проста. Систематизация полученных данных. Я же предпочитаю оставаться в тишине, оградив себя от всех раздражающих факторов. После первоначального обдумывания происходящего я обычно беру чистый лист бумаги и начинаю выписывать все ключевые моменты, меня беспокоящие. И только потом, когда все оказывается на листе в графическом исполнении, я начинаю видеть полную картину происходящего и пути решения этого. В данный момент меня беспокоило слишком многое, чтобы это легкомысленно отпускать на самотек. Возникшие вопросы нужно было решать до того, как они достигнут точки невозврата. Вход. Первое, что я сделал, написал Пандорри которая в данный момент находилась в игре, если доверять зеленому свечению ее Ника. Мегавайт Пандорли, ты где? Пандорра Мегавайту. А где нужно быть? А у вас-таки бабушка в Одессе не живет? Мегавайт Пандорли. через три минуты жду тебя у выхода знакомого тебе рынка. Пандорра Мегавайту. Окей. Встретившись с эльфийкой, я немедленно телепортировался в Мирт, Выбрав конечной точкой прибытия центральную площадь, о чем через несколько минут тут же пожалел, так как эльфийка буквально прикипела взглядом к новой локации, вознамерившись все немедленно рассмотреть, вот уж неугомонная. «Слушай, давай ты потом будешь экскурсии затевать». Бросил я на ходу, держа путь к единственному питейному заведению в мирти сейчас не совсем подходящее для этого время. Таверна Ставра пока оставалась тем местом, где мы всем кланом могли собраться и все спокойно обсудить, находясь там ровно столько, сколько на это нам требовалось времени. Все-таки репутация Превознесения – отличная вещь. «Ну что, готово?» – поинтересовался я, когда мы наконец уселись на топленном помещении таверны, заказав покружки подогретого вина с пряностями. Эльфийка, поколебавшись, кивнула. «Длантиамат». Пандора во время каста зачем-то зажмурилась, будто готовясь, что она не фракцию сменит, а как минимум получит сверху боевым молотом. «И это все?» – вскинула она брови. «Я думала, будет более...» Неопределенно покрутив рукой, Пандора наконец подобрала слово «болезненно». «Могу ногу прострелить, если хочешь», – зевнул Димон, с интересом наблюдавший за моими манипуляциями. «Ну, чтобы не обманывать ожиданий». «Да ладно, чего ты?» Он стушевался от испепеляющего взгляда эльфийки. «Башку себе прострели, умник!» Судя по остекленевшим глазам, Пандора уже закопалась в характеристики, выискивая плюсы и минусы от смены лагеря. «Блин, я столько сил угробила на репу с двуединым. вздохнула эльфийка. «А теперь ненависть!» «Привыкай!» Следом я бросил приглашение в клан. «Держи еще бонусов сверху! Только не сильно радуйся!» «Вы отправили приглашение вступить в клан мастера мглы игроку Пандорра. Пандорра вступила в ваш клан». «Офигеть! Радоваться?» Пораженно замерла она. «Война с милитари? Мальчики, а вы где так накосячить успели?» «Места знать надо, то ли еще будет», — хмыкнул я. «А что, страшно стало с мальчиками?» — прищурился Димон. «Ого! Похоже, у нас кто-то запал на новенькую эльфиечку». «Фу!» Она смерила его насмешливым взглядом. «Не дождешься!» «Что по смене класса?» Повернулась она ко мне. «Ну, сейчас все соберутся, поговорим о делах наших скорбных, а я потом закину тебя в храм». Время медленно приближалось к полудню, и мы ждали только вампира с гномом, которые с минуты на минуту должны были появиться. воруван вероятно, проспал по своему обыкновению, а гном мотался по даяне первой, что-то выискивая. Вопросы на повестке были больше организационные, начиная с обустройства клан холла, заканчивая набором людей в клан. Если честно, у меня от этого уже пухла голова, поскольку я представлял себе всю схему взаимодействия такого воинского соединения, как собственный клан, только в общих чертах. Понятно, что отдаленное понимание у меня имелось, но как только мысли переключались на более приземленные нюансы, такие как хособеспечение и правильное распределение должностей, Голова становилась как дом советов. И я подозреваю, что с постепенным увеличением состава клана этих проблем будет становиться все больше и больше. Как управленец, на должность главы мастеров я не подходил абсолютно. Ну вот нет у меня той самой командной жилки, привыкший отвечать только за собственную задницу. Я не то чтобы боялся брать ответственность за других. Скорее, здесь имело место быть неуверенности и опасения сделать что-то неправильно. Но я уже взялся, так что отступать не намерен. Будем учиться на ходу, так сказать, методом глубокого погружения в незнакомую среду. Выходом в конкретном случае я видел только правильный подбор кадров на ключевые должности. Нужен человек, который будет прокачивать новоприбывших и человек, который этих новоприбывших будет находить. И помимо того, что он будет заниматься их поиском, рекрутер должен обладать немалым талантом красноречия, чтобы убедить игроков вступить в клан, который находится в состоянии войны с одним из крупнейших альянсов Даяны Первой. Это с Пандорой нам повезло потому, что она сама по себе хардкорный игрок, постоянно ищущий на свою симпатичную задницу приключений. А вот с другими проблем будет гораздо больше. Здесь или решать что-то с милитари, чтобы снять хотя бы военное положение, или тупо набирать отморозков всех мастей и областей, которым будет плевать на все. А этого мне бы не хотелось. Но набрать одно, нужно еще просеять всех приходящих. Провести с ними беседу, попытавшись понять, что можно ожидать от каждого. Я знал, что этим будет заниматься дядя Женя. Но для его навыков у меня было еще одно направление, которое называлось дипломатия. Умение от роля видеть людей насквозь будет незаменимым при абсолютно любых переговорах. И как бы он ни ерепенился, пока ему придется это все совмещать». Еще одним немаловажным вопросом было определение направления развития клана. На чем мы будем специализироваться? Чем будем отличаться от остальных? Что можем предложить будущим новичкам? Как, в конце концов, мастерам мглы будут себя обеспечивать? И это, по-моему, самый важный вопрос на сегодняшний день. Если клан будет убыточным, придется вкладывать собственные деньги снова и снова. Чего я хотел избежать? Понятно, что на старте несколько миллионов вложить в резиденцию клана все-таки придется. Но это не означало, что все добытое на турнире золото я должен инвестировать в предприятие, которое еще даже не начало окупаться». «Белый, ты чего загрузился?» Подошел к столу Димон с двумя новыми порциями Гринтвейна, одну из которых он поставил передо мной. «Точно. А почему это у меня одного должна болеть голова за все? Димон же мой заместитель. Значит, должен брать и замещать». «А вот сейчас все явятся, вот тогда и у тебя будет такой же озадаченный вид», пообещал я ему. В таверне сегодня было многолюдно. То ли в Мирте объявили внеочередной выходной, то ли просто все решили погреть кости поближе к потрескивающему очагу с кружкой горячего или спиртного. Но если бы мы заблаговременно не заняли стол, пришлось бы искать другое место. Хлопнула входная дверь, и на пороге возникла тройка игроков деловито отряхивающихся от снега. И если в двух из них я сразу признал нашего гнома с вампиром, то третий был незнаком. Увидев нас, гном махнул рукой, и вся троица двинулась к нам, огибая столы. Я невольно отметил, что ворован имел вид скомфуженный, если не виноватый. А гном, наоборот, был на взводе, и я целиком и полностью разделял его чувства, поскольку притащить в горконскую пустошь левого игрока, не посоветовавшись со мной, Это идиотизм восьмидесятого левела. И тут не нужно даже догадываться, кто именно отличился умом и сообразительностью. Одного моего взгляда хватило, чтобы вампир сжал голову в плечи, но дальше где дело не пошло. Уверен, утрамбовщик ему уже успел объяснить, какой косяк тот упорол. «Присаживайся», — обратился я к игроку, который оглядывался по сторонам, будто опасаясь, что сейчас изо всех углов полезут жуткие твари. «В ногах правды нет». Э, «Знаете, этой самой правды нет и в том месте, на которое вы мне любезно предложили присесть», ответил тощий Ракшас с ником Ньютон, но на лавке все-таки разместился. Димон с переглянулись, но промолчали, с удивлением наблюдая за странным игроком. А он реально был странным, начиная с внешнего вида, будто чел собрал по одному предмету с разных сетов, заканчивая суетливостью в его движениях. Такое впечатление, что с него только что сняли очки с толстенными линзами, и он теперь сослепу натыкается на все, что не смог разглядеть. Только втискиваясь за стол, Ньютон умудрился два раза удариться коленкой о ножку стола, чуть не перевернув мою кружку с Элем, и три раза сбивчиво извиниться. А теперь, пожалуйста, воруван поясни мне, кого и зачем ты сюда привел? Строго спросил я вампира, который предпочел расположиться от меня почти на другом конце стола. «Я очень извиняюсь», — попытался вскочить тощий, но тролль не сильно хлопнул ладошкой по столу. По подпрыгнувшим кружкам Ракшас моментально сообразил, что лучшим выходом будет просто помолчать. Одобрительный кивок тролля только подтвердил его предположение. «Варуан!» — я вопрос задал. «Белый, все в порядке», — сбивчиво начал тот. «Это друг мой». Увидев иронично поднятую бровь, он зачистил. Ну с Реала, с детства дружим. Вот просто капсулы недавно купил. Я и это предложил. Ну к нам. Это наш рекрутер? Указав на вампира, поинтересовалась Пандорра. Да ты что, сплю не перекрестись? Отмахнулся гном. Ему дай волю, он такую зондер команду здесь соберет, что всем тошно станет. Можно мне сказать? Снова подал голос Ньютон и, видя, что его не одернули, осторожно начал излагать. «Я прекрасно понимаю, что никто из вас, кроме него, меня не знает. И у вас возникают закономерные опасения по поводу моей личности и благонадежности. Это вполне понятная реакция. Я с ней полностью согласен. Веских доказательств своей нормальности привести не могу, но готов предложить альтернативу, которая гарантированно снимет ваши подозрения, господа». «И какая же альтернатива? Я постарался скрыть улыбку, которую вызвал этот заумный спич. Будто мы не в таверне сидим, на заседании палаты лордов. Надо же, господа! Я готов принести клятву в любом храме абсолютно любого божества, что не имею никаких плохих намерений по отношению к вашему клану», — торжественно произнес Ньютон. «Вот. Ну, прям студент с пламенем коммунизма во взоре». Как мне кажется, заведение демона еще не слышало таких пылких заверений собственной благонадежности. Хотелось пошутить и попросить у парня резюме, но я героически задавил себе этот порыв. Глава клана должен быть хоть изредка серьезным. В том, что Ньютон был почти ровесником Варвана, я уже не сомневался. Осталось только до конца выяснить, чем еще вампир руководствовался, сразу притащив его сюда». «Давай пока ненадолго отложим вопросы доверия друг другу. Я хочу услышать, что тебе рассказал Варуван». «Ну, он сказал, что у вас собственный крутой клан, что можно быстро прокачаться, особенно с моим классом». «А что у тебя за класс?» «Мне стало интересно. Маг и еще травник, алхимик и там по мелочи». «Травник, говоришь?» Задумчиво уточнил я и обратился к Варувану. «А ну, Арсен наш Люпен, расскажи-ка мне, где тут можно по-быстрому в горконской пустоши прокачать травничество?» «Простите, но вы сейчас зря иронизируете», — вступился Ньютон за друга. «И не представляете, сколько полезных ингредиентов можно найти под толщами снега, если обладать прокачанным навыком?» «Ладно, сбора подснежников мы тоже пока касаться не будем. Что он еще тебе говорил?» «Мне достаточно того, что я уже нахожусь в закрытой локации, в окружении игроков, которые принадлежат к совершенно незнакомой фракции. Не удивлюсь, если предположу, что у каждого здесь неизвестный широкой игровой общественности класс. И если это так, то я буду счастлив, если вы примете меня в свои ряды. Кто ж в здравом уме откажется от таких перспектив? А если я скажу, что мы находимся в состоянии войны с милитари?» «Плевать», – твердо ответил Ньютон. «Парнишка подкупал». Понятно, что к нему стоит присмотреться, но первое впечатление было сугубо положительным. Умеет шевелить мозгами, тактичен, в меру сдержан. Какую школу магии качаешь? Магию рун, травничество, как я уже сказал, алхимию. И хочу еще начертания изучить. Почти все квесты на получение профы закрыл. Блин, ну классический ботан. И все ветки были выбраны таким образом намеренно, чтобы ни от кого не зависеть, спокойно прокачивая одну за другой. Не обращаясь сторонним лицам за помощью. А что, довольно удобно. Сам собрал, сам сварил. Не знаю, я бы не смог копаться в травках, зельях и формулах, следя, чтобы в ретортах правильно проходили химические реакции. Скукота смертная. А вот ему, по-видимому, нравится. Бросив взгляд на Кастета, увидел едва заметный одобряющий кивок. Значит, наши с дядей мысли сошлись. Конечно, он его еще прощупает, но парня нужно брать однозначно. «Свой генератор свитков, зелий и ингредиентов для клана только благо». «Ну, тогда давай знакомиться», – протянул я руку. «Я Белый, глава клана. Это Димон, мой зам. Кастет», – указал я на тролля, – «занимается у нас внешнеполитическими связями с общественностью. Этот молчаливый эльф – наш Хил, который при случае может вломить звездюлей, наплевав на клятву Гиппократа. Утрамбовщика ты уже видел? Ах, да». Эта девушка Пандорра. Она у нас...» Я замялся. «Специалист по особым операциям», — подсказала эльфийка, подмигнув Ньютону, чего тот неожиданно смутился. «Ну, вот и славно. Я отправил инвайт Ньютону, и через секунду мастера мглы снова увеличили свой состав на одного игрока. Думаю, не нужно говорить, кто за него отвечает на первых парах, да? И разговор мы с тобой еще не закончили». Варуан намек понял, но после принятия в клан Ньютона заметно расслабился. «Итак, на повестке дня у нас несколько вопросов», – начал я. «Первое – клан Холл. Вопросы, пожелания по обустройству и планировке помещений и прочее. Этим заниматься будет утрамбовщик. И, кстати, с тебя еще опись того имущества, что у нас имеется». «Ты такой простой!» – возмутился гном. «Представляешь, сколько это займет времени!» «У тебя вон два помощника есть, так что не вижу сложностей», указал я на вампира с товарищем. «И это нужно сделать быстро, если ты еще хочешь попасть с нами на старое кладбище». «Опись, так опись», немедленно согласился гном. «Сделаем». «Второе. После того, как мы оборудуем клан Холл, нужен человек, который будет заниматься набором новичков. Дим, это на тебе, сам понимаешь». Не услышав возражений, я продолжил. «Кайстет?» У нас с тобой самая важная задача. Переговоры с будущими союзниками. Они будут завтра. Наша задача – проработать все их и наши аргументы. Обсудим, не вопрос. Дальше. Нужно по-быстрому пройти хотя бы парочку инстанцев, чтобы добить каждого до 50 уровня. С сегодняшнего дня, помимо основных задач, вменяю каждому плотно заняться прокачкой умений и навыков. Мы просто обязаны стать сильней. Прошу уделить этому все свободное время. По экипировке, если что кому надо, обращаемся к утрамбовщику, он все выдаст. И Естественно, после описи. Главное без фанатизма. Параметр лидерства повышен, плюс один. На самом деле было непривычно отдавать приказы. И не менее странно осознавать, что тебя все сидят и внимательно слушают, не пытаясь оспорить то или иное указание. Наоборот, гном даже несколько раз мягко и незаметно меня поправил. «Думается мне, что если бы я нес откровенную чушь, мне бы на это не приминули указать». «Что делать мне?» – поинтересовалась Пандора. «А ты, когда они закончат с описью, глянешь на предварительно составленный план Клан Холла, только с точки зрения своего... М, направления?» «Ага, поняла, хорошо». «Вроде все, я потер переносицу». «Всем спасибо, все свободны. Я сейчас в храм...» Потом у меня есть свои дела. У кого какие вопросы? Параметр лидерства повышен, плюс один. Вопросов ни у кого не оказалось. Лишь гном подошел и уточнил предварительные наметки по клан-холлу. Пришлось честно признаться, что я в душе не представляю, с чего вообще следует начинать. Нахмурив брови, а чего на его лбу пролегла глубокая морщина, он молча забрал двух архаровцев-помощников и пошел выполнять поставленную задачу. А в том, что он ее выполнит, у меня не было никаких сомнений. Причем сделает это образцово. У меня самого же была запланирована тренировка у теневика и поход к Рамону. Хотя в душе я прекрасно отдавал себе отчет, что нужно мне совсем не к нему.